Глава шестьдесят седьмая. Маруся. «Как прошла встреча с гусём?» — спрашивает Пашка, когда мы вместе входим в супермаркет. «Ах, какой мужчина!» Я мечтательно закатываю глаза. «Что?» — возмущённо рычит Пашка. «Это цитата. Автор — Лера». «А, я просто познакомила их и свалила. Дальше они развлекались вдвоём». Пашка удовлетворённо урчит. А когда мы проходим отдел бытовой техники, произносят. «Давай купим тостер». «Не надо, у меня есть». «А этот будет у нас». И Пашка кладёт в корзину упаковку с тостером. Я вытаскиваю её и возвращаю на полку. «Что, блин, за бунт на корабле?» Возмущается кабанчик. «Вот, ты всегда такой». «Какой?» «Расточительный. Деньги жгут карман. Надо всё немедленно потратить». «Марусь, да это же пустяки». «Тостер, блендер. Что ты ещё там хотела?» «У нас будет ребёнок», — говорю я. «Это, кстати, не маленькие расходы». «Маруся, денег хватит. Не переживай. На всё». «Но зачем покупать то, что у меня уже есть? Зачем нам два тостера? Зачем тратить деньги впустую?» «Ты такая экономная. Должен же кто-то оберегать семейный бюджет». «Семейный бюджет», — мечтательно произносит Пашка. «Я женюсь на Багире. Офигеть». Он повторяет это по несколько раз на дню, как будто не может поверить. А я как-то сразу привыкла, как будто всю жизнь собиралась замуж за кабанчика. Мы едем в машине из супермаркета, когда раздается телефонный звонок от котяры. У Пашки телефон переключен на громкую связь, так что я слышу их разговор с самого начала. «Привет, братела «Привет. что хотел? Побазарить». «Ну, базарь». «Ты кого на свадьбу позовёшь?» «Тебя позову, не переживай, получишь приглашение в конверте». «Точно, приглашение», — вспоминаю я. Надо разослать всем гостям. Заявление в ЗАГС мы уже подали с помощью Кеши в ускоренном варианте. Свадьба через две недели, потому что я боюсь, что через месяц не влезу ни в одно красивое платье, а я хочу быть сногсшибательной невестой. «А тёлки клёвые будут?» — раздаётся голос котяры по громкой связи. «Чего? Какие ещё тёлки?» Кабанчик смотрит на меня. «Я на него!» «Так-так, очень интересно, о чём базарит озабоченный котяра с моим кабанчиком, когда думает, что их никто не слышит». «Какие тёлки?» — бурчит Пашка. «Сочные кабанища, как ты любишь, с сиськами и жопками «Э-э-э...» — мычит мой будущий супруг. «Я тебе должен тёлок подогнать?» «Конечно, я тебе друг или где?» «Ты же всегда хороших девчонок на тусовке приводил!» «Ах, вот как! Всё интереснее и интереснее!» «Да пошёл ты! Сам ищи себе тёлку! Если ещё остались в городе такие, до которых не добрался твой сморщенный стручок!» Кот хмыкает, даже не возражает по поводу стручка, а неожиданно выдаёт. «Короче, Нику пригласи!» «Кого?» «Племянницу Варлама!» «Котик, ты бессмертный, что ли?» «У меня девять жизней!» отзывается тот. в «Варлам же, если что, у тебя на колбасу пустят, на ливерную. Как раз девять батонов сделает». «Пригласишь Нику?» «Сначала с невестой посоветуюсь», произносит кабанчик. «Каблук», презрительно фурчит котяра. «Сам таким скоро станешь», не выдерживаю я. «Маруся?» раздается удивленный голос кота. «Ты там, что ли?» «Ага, я тут, на громкой связи. И знаешь что?», «Что? «Ты в курсе, что я немного ведьма?» «Да ладно». «Ага, и я тебе предрекаю, ты скоро женишься и станешь самым послушным подкаблучником из всей банды. Будешь перед своей женой на задних лапках бегать и сметанку выпрашивать». «Я?» «Ты, котик, ты, готовься». И я завершаю разговор. «Помнишь Нику спрашивает Паша. «Осторожно, косясь на меня. Смутно. Пригласим её?» Я киваю. «Но мне интересно другое». «Ничего не было», — быстро выпаливает кабанчик. «Он всё врёт. Я до тебя был девственником». «Я с трудом удерживаюсь от смеха». «Да, я ревную, но как-то не по-настоящему, не всерьёз. Прошлое, да фиг с ним, будущее гораздо интереснее». «Не знаю, кем ты был до меня». «На всякий случай грозно предупреждаю я». «Но после меня ты станешь евнухом». «Чего?» Это на случай, если вдруг соберёшься вспомнить старые привычки. «Мусечка, я почему с котярой таскался? Иногда. Потому что у меня тебя не было. А теперь нахера мне другие ягоды, когда у меня есть самая сочная вишенка?» «Это понятно, но котяру на всякий случай надо обезвредить. Думаю, и девчонки меня поддержат. Да, обязательно пригласим Нику».